Ты что наделала? Смотри сам, он даже не живой. Машка брезгливо пнула еще искрящийся проводами корпус андроида, а меня почему-то передернуло. Такой я ее не знал и знать не хотел. Еще мне какой-то робот Бобот с хасидскими языкидонами будет говорить, что я сделаю, а что нет. Хватит, наслушалась. Да ты в конец двинулась, Верещагина. Он же наш. В каком месте он наш? Этот сундук напрограммировали адепты. Твой папе, чтобы ему в могиле перевернуться. И такие ушлёпки, как спирит. Говорит гладко, но он машина, инструмент, которому вбили в процессор, что ему можно носить чёрную шляпу. Тоже мне левая рука бога, заводной Ван Хельсинг. А я-то всё думала, что за бред городит Малох. А тут вон оно что. Так, подвинься. Машка врезала пластиковой клавиатуре, всеми десятью пальцами в попытке активировать хоть один излучатель. Тщетно. Молох обиделся за андроиды и даже не дал ей выйти в вирт. Верещагина не сдалась и попыталась через техническую службу отключить мониторинг поверхности Земли. На экране возник адепт Шин, погрозил ей пальцем и пинком выкинул из рабочего пространства. Машка заверещала. Она снова ревела от бессилия, хлюпая носом и что-то бормоча, сделала еще несколько попыток достучаться хоть до какого-то контрольного пункта, но Молох ее игнорировал. «Да погоди ты, дай я!» На мои запросы пришел стандартный ответ, как ни в чем не бывало. «Вот видишь, давай лучше подумаем, что нам делать, раз пушки не про нас». Я отсканировал диспозиции войск американской коалиции и российской монархии. Вроде еще не начали. Люфтганза крутится на обеих траекториях, но ничего не предпринимает. Может, Спирит был прав и пронесет? Так, а это что? В недрах рабочего интерфейса я откопал функцию нанесения рекламы на лунную поверхность. «Глянь, кое-что у нас все же есть». «Микробризантный принтер до Земли добьет, кстати. Можно при желании что-нибудь испохабить матерными надписями». Машка перестала хлюпать носом и впилась глазами в техническое описание планетарного гравера. «Полтора метра в ширину и до пятидесяти сантиметров в глубину. Это мне подойдет, Вилли. Грузи координаты войск Алиции и ставь на максимум». Я шарахнулся от панели. «Э, нет, Маш». Пятьдесят сантиметров борозда, в нее же могут и люди попасть. А для чего мы здесь? Им и мы так Малох приговор подписал. Жалко стало земляшек? Хорошо. Тогда вводи координаты самих пушек. Правда, ждать придется дольше. Пока проковыряем, придется тебе с плазменным резаком дверь покараулить. Иди в жопу, Верещакина. Я к этой херне и пальцем не притронусь. Не то что на людей направлять. Ты предлагаешь вынести излучатели и остаться без энергии, силовых щитов, воды и воздуха? Я сейчас же вызываю тебе доктора, потому что ты конкретно нахваталась какого-то баолитского вируса на земле. Верещагина стояла, повесив голову, упершись руками в стол. Ногти поломаны, тушь синими речками стекала от подбородка к шее. Мне было ее очень жалко. Причем жаль особенно за то, что Машка сама не понимала, что это не она пытается расколотить хоть что-то, а древний бал запустил как-то в нее свое щупальце, на пределе дальности пытаясь восстановить свою власть над бежавшими рабами и доведя одного из моих лучших друзей до полного неконтролируемого безумия. «Нет, Маш, тут надо как-то иначе. Может, это, сядешь, накатишь стаканчик, мы еще раз подумаем?» «И верно. Присни мне водочки, Вилли». Я радостно бросился к сумке вытащил самую большую бутылку и бегом разлил по сотке. «На, давай за нас!» В мою грудь смотрел плазменный резак. Верещагина, бледнее смерти, не глядя мне в глаза, обратилась к всевидящему Малоху. «Малох, я знаю, что ты смотришь. Или ты сейчас же детонируешь все свои излучатели, или этот мальчик отправится прямо навстречу к его замечательному папе. «Нет!» — без колебаний ответил отовсюду голос дедушки Велвела Меламеда. «Ну, как знаешь. Прости, Вилли!» — сказала Машка и нажала на спуск. Резак не сработал. Весь его корпус был покрыт мелкими сквозными дырочками от попадания сверхтонких орбитальных лазеров. Хлопнула дверь, в комнату ворвался невысокий космодесантник — в старинном полевом костюме. Он с разгона вошел в вертушку и так врезал с ноги Верещагиной в челюсть, что та пролетела метра три, пока не влепилась в стену и не сползла без сознания на пол. — Никто не смеет угрожать моему сыну! — смогла, наконец, выдавить запыхавшаяся Инга фон Бадендорф, снимая шлем.